Алексей Смирнов. Записки невролога. Прощай, Петенька. Тени прошлого. Приснился кошмар. Я снова в больнице, дорабатываю месяцы, вдруг вспоминаю, что не смотрел график дежурств. То есть раз за 3 уже прикрывали точно. И молчат? В зубах у сослуживцев накапливаются цианистые калии, ничего не исправить. Там всё замечали и помалкивали. Был однажды новогодний корпоратив, точнее, дружественный вечер, как нынче стали выражаться для удобства бухгалтерии. Я проснулся в общежитии с медсестрой под боком, ничего не помню, что было. Скорее всего, ничего. Она стонала, но от сушняка, ворту. Но вечер же был дружественный, я решил с ней дружить. Подошёл через пару дней, дружески поздоровался, а она мне: "Будь всего очень осторожна, за нами внимательно смотрят". Я ходил, и озирался, всё было тихо. Никто не смотрел, но я знал, что смотрят. часовой механизм включился. Щята рука уже зависла, чтобы вписать меня в летопись местной коммуналки. Я содрогался, воображая следующий этап, потому что не знал, в чём он выразится. Статус кво. Братан загремел в больницу. С утра сказал, ругалась старшая сестра. Да что ж такое? Опять взломали ночью клизменную, как мёдом намазана. Ничего не меняется. Страшная месть. Ездил в диагностический центр. Там было тихо и безлюдно. Возле двери расположился КПП с колхозной женщиной в белом. Её работа сводилась к сну. Над ней висела инструкция, в которой меня поразил один пункт: не вмешиваться в работу КПП, если она не нарушает законы РФ. Но как? Немного позже я понял, что у привратницы существуют некоторые поводы к недовольству и несогласию, которые могут вылезть. К ней пришла товарка, они разговорились. Товарка, насколько я понял, намеревалась прилечь на койку. Ни в коем случае, сказала ей стражница. Ни в коем случае? Я лежала на урологии. Такое отношение. 2 дня они кормили, я стала выступать так от сестра-хозяйка Ольга. Горбатая на жаловалась на меня в проктологию. Дальше я не слышал. Чуть позже уже меня самого немного огорчила жестокая молодость медицины. Бремя прожитых лет. В тот центр, о котором сказано выше, я привёз маменьку. Всё в порядке, ничего страшного. Наконец её вывел доктор лет 30. Маменька моя выглядит на свои годы, 75. Палочка малая, скорость, все дела. Принимает свою девушку. Подмигнул мне доктор. Я напрягся. Маменька поджала губы. Это мой сын, произнесла она сдержанно. А вы что подумали? Ничего, быстро ответил доктор и выставил руки, защищаясь. Я знал, что дела мои плохи, но не осознавал, насколько. Вечер перемен. Прокатился в загородную больничку, ничего такого, всё по плану. Старые связи позволили проехаться на скорой по дороге жизни. В комплекте с ландшафтом получились незабываемые впечатления для патриотического ума. Гроб на колёсах при особенностях местного асфальтирования. Но всё равно спасибо. Больничная реальность уже подзабыта, я внимательно высматривал новое. Кое Что заметил? Не в пожилой, конечно, сестре, которая напоминала выражением лица третью собаку из сказки Огниво и несла узелок с двумя контейнерами: свёколка и котлетки. Зато молодые сёстры удивили. Наверное, я слишком отдалился от областной реальности, но не припомню такого нимоверного и павольного расширения Нежеталии. На стене висели три фотографических пейзажа больничного микрорайона: вид сверху. День, ночь и сумерки. Красиво не передать. Я бы туда эмигрировал или купил путёвку, если бы получасом раньше не прогулялся по этому самому пятачку и не видел, какое это пиздопропащенск. Ну и оборудование добавилось, даже КТ. Но не МРТ. Постояльцы, однако, не изменились. Глядя на них, вспомнил старенькую соседку Марию Васильевну. Однажды она попала в больницу с инфарктом, сбежала, дома рассказывала. Рядом женщина лежала вся в проводах. Вот её током и убило. Я, конечно, все провода ото себя посрывала. Где-то болит. Наткнулся в медицинском сообществе на новенький термин. Дерсопатия. Чётко пришла с радикулитом, и ей написали. Да, я гляжу, медицинская мысль у нас разбивается. Не буду скрывать, с неврологом я был сырым. Так себе. Ну, у жалоб не было, да? Ну и только мелких кожных веточек не знал, расположение глубоких мышц не помнил, мясо и мяса положить на него электрическую лепёшку, дав по рощу кол, а нутро само разберётся. Но диагноз радикулит был расхожим. Расплывчатость заканчивалась на термине, скажем, люмбалгия. Боль поясницы. Это довольно размытое понятие, не отражает сути, но тем не менее хоть поясница выделялась. Существовала в представлениях и диагностической мысли. Дерсопатия новое слово. В переводе это означает что-то не так со спиной. А то и не со спиной, а просто сзади. Хм, так победим. Что с этой тёткой сделали? Из-за чего был, собственно, пост? В сообществе рассказывать не стану. Педики. Творческой поликлиники хорошо. Корнеплодов нет, народу мало, люди культурные. Очередь стояла из пожилого дядечки. Он поздоровался со мной, потом поздоровался с уборщицей, которая шла мимо. Она там Я видел, зовётся оператором уборки, и у неё есть заказчик. Надо со всеми здороваться на всякий случай, весело объяснил он. Дядечка был словоохотлив. Никак не найду рентген, пожаловался он, листая карточку. Непостижимый почерк, но друг друга они понимают. Позвольте мне, предложил я и нашёл ему рентген. Надо же, просиял он. Вот спасибо, вы, наверное, врач? Было дело, согласился я. Би седе теклам. Дядечка затрагивал самые разные темы. Потом потряс карточкой. Без этого ренгена меня не перевыберут в учёный совет. Да неужели? Представьте себе, в обязательном порядке и в милицию погнали за бумагой, что мы не педики, народу битком. Что? Простите, но что не педики мы? Я внимательно посмотрел на него. Он огорчённо взмахнул руками. Что на учёте не состоим, не педики. А разве уже состоят? Ну да, что не убийцы мы, не привлекались, не судились, так это не педики, разве? Теперь удивился дядечка. Он приветливо смотрел на меня в очки, искренне желая разъяснить недопонимание. За кулисами. Больница, субботний коридор, благостное безмолвие. Появляются 3 тёртых доктора в баничной спецовке. Козырная масть бывала и волке. Один, который пониже и пожелестие явный пахан, не меньше зава хирургии, идут к служебному выходу, отмыкают дверь. Сколько многое можно понять об океане по капле воды. Ловлю две реплики. Затишье. Затишье не затишье, а деградация. Дебилы. неврологи. Зной. Во дворе лежит одинокое тело. Не понимаю, не постигаю, не знаю ни одного человека, кого бы сейчас не клинило от жары. Недели полторы назад сам был грешен, накатил под плохое настроение. Немного. Пару дней попил по немножку и перестал. Ну, потому что невозможно же, реально было плохо. Идём вчера с половинки Атфинского залива, пропускаем скорую, которая раздражённо катит в родную мою больницу. Вот, объясняю. Ребята сейчас обрадуются. Мы не навели ли это? Вот вся эта сырань под вечер хлынет в больницу. Показываю на переполненный пляж, такую же подъехавшую электричку, да целый автопарк вокруг. Утонувшие, переломанные шеи, перегрев, Обожратушки, проломленные черепа, инфаркты с инсультами. А больница одна на всю округу, как зимой. Плюс дачники. Да, эти прячутся как клещи, их не сразу видно. Сансара. Очутившись в кардиологии, маменка постигает необычную медицинскую реальность. Она хоть и доктор, но проработала всю жизнь в роддоме, и многое ей в диковинки. Коридор. Тучное особое состояние ближе к тяжёлому. Вопрос к окружающим один. Скажите, ради бога, жива ли мать Мустафы? Она не досмотрела сериал. В конурке, забранной прутьями, бесится дедушка. Он вцепился в решётку как узник совести. Дедушка одинок, он много пил, и у него отстегнулась мозговая кора. Я вечно путаюсь в терминологии. Сперва нас учили говорить кора больших полушарий головного мозга. Потом велели иначе. Кора полушарий большого мозга. Не знаю, как принято сейчас. Короче говоря, у маленького дедушки накрылась пиздой большая кора больших полушарий большого мозга. Он трясёт клетку и призывает на помощь воображаемых родственников, объясняя, как к нему пройти, и жалуясь на двух стерв, которые его изловили. Стервы Две миниатюрные сестрички, проходя мимо, они всякий раз отвечают на его вопле: "Пить надо меньше". Если вы живёте анахоретом и питаетесь настойкой боярышника, то вас ждёт следующее. Сперва вы попадёте в реанимацию, потом вас переведут в кардиологию, где случится примерно то, что написано выше. Вас подержат в клетке и отправят на дурку. Там вы пробудете ровно сутки и снова поедете в реанимацию. оттуда на отделение и так далее. Эта сансара будет длиться до самой нирваны. Фуэте. Забирал маменку из больницы. Сидим в приёмном, ждём такси. Сзади. Пригласите нейрохирурга в шёлковый зал. Надо же. Кадриль и полька. ПДД, два шага налево. Попадание. Из невешедшего в хронику под крестом и полумесяцем. Патологоанатомы это бывшие врачи, уверенно сказала заведующая. И занимаются бывшими пациентами, буркнул я, не отрываясь от писанины и привычный к её глупостям. Как она хохотала. Пататоры. Известно ли обществу старинное медицинское слово пататор? Если нет, то напрасно Я Давиче наткнулся и вспомнил, оно означает пьянь. Но не ту пьянь, которая пришла на приём пьяной, а ту, которая прибыла трезвой и на что-то претендует. В нашей поликлинике это непонятное для населения слово писали на картах в правом верхнем углу, предупреждая коллег. С больничным сразу возникали проблемы. Там же писали ещё ЧДБ часто длительно болеющий. То есть откровенный сволочь, но за руку не пойман. Иногда на особенно пухлых картах это сочеталось. Бывало, что я прописывал это отдельным гадом просто от фонаря. Пришла скотина необозначенной, а ушла под татаром и ЧДБ. За всякое зло приходится расплачиваться, в том числе и мне. Однажды я угостился до положения риса, стоял на лиговке. Мимо проезжала скорая, Она спасла меня от кое-кого похуже. Смотри, какой гнутый, заметил доктору Фельчер. Доктором оказался мой старый товарищ-однокурсник. Такое везение. Меня подхватили и отвезли домой, кое как поставили перед дверью, позвонили и убежали. Только этим дело не кончилось, потому что моего друга доктор осенила. В дальнейшем доказывая, что он не ездит просто так, а занимается делом. Доктор заполнял на меня фальшивые сигнальные талоны. Подобран, дескать, тамта в невменяемом состоянии. Убежал из машины, не дождавшись больницы. Убежал из больницы, не дождавшись осмотра. И пересылал уже в мою личную поликлинику, где это подшивали в мою карту. Хорошо, что она давно потерялась. Перед лицом общей беды прокатился по делу в пригородную баничку. На входе прицелился монетой в щель автомата с бахилами. Стойте, не делайте этого. Ко мне метнулась молодая женщина с отточенным слоновой костью лицом и гривой распущенных каштановых волос. Она собиралась выйти. Возьмите мои. Я почти не ходила. Она говорил с пылом большим, чем если бы от меня зависела жизнь её малютки, а сама она была готова на всё. И даже без малютки готово. Вот оно. Вот чего нет на западе. Всё там есть, а этого нет. Вот оно истинное единение в условиях трудной жизни. Потом я ещё посмотрел объявление с вакансиями. В больнице нужны электрики, слесари, медсёстры. Срочно тракторист. Ночное. Тёмные ночные дела. Двор погрузился во мрак, погасли огни в зубной поликлинике. Но вход освещён и дверь распахнута. Вестибюль тоже светло, исть мы выступает собака с палкой в зубах. Заходит внутрь, дверь за ней закрывают. Сейчас ни топорня сатаны и тайны стоматологии. В процессе славных дел Если кто-то считает, что наука и техника идут на пользу нашей стране, то он жесток ошибается. Это всё равно что поставить факс в слабоумной Есенинской избе, которая жуёт беззубой пастью набрякших хлебушек. Хорошо ли доктору иметь в кабинете компьютер? Конечно. На деле выходит так. Инвалид первой группы, перенёсший инфаркт и две операции на тазобедренных суставах, не может записаться к кардиологу напрямую. только через участкового терапевта. Ну и что сложного? Тот придёт, надо ему даст номерок. Хэ, чёрта с два. Он должен сделать это через кабинетный компьютер. А значит, инвалиду придётся чесать к нему километр пешком, потому что до поликлиники не едет никакой транспорт. На месте выясняется, что желательно кардиограмма, но на неё кончились номерки. Можно зайти через неделю. И лучше захватить с собой не только палку с сумкой, но и сменную обувь. В поликлинике нет бахил, они есть в аптеке, сказали мне в гардеробе. Но у нас и аптеки нет, но люди всё равно их где-то берут, добавили мне поджав губы. Ну и я взял из помойки, дал маменке, потому что проблемы стали множиться головокружительно. Докторов это тоже не радует. Намедне один доктор пожелал вырвать смятку всему руководящему звену за такие порядки. Там была другая история. Не стану уже вдаваться. Я ни секунды не сомневаюсь, что он имел в виду трансатлантического примата и наших распаясавшихся соседей. Истоки. Говорят, что в столицу уволят 7000 медиков. Жду рос цвета словесности, изящной и не очень. Я тут пытался ответить на старый вопрос о медиках в литературе. Благо и сама часть и такой. Мне кажется, что тема переворачивается вверх тормашками. У медиков, дескать, имеется уникальный опыт и знания какой-то там человеческой изнанки. Да, они без того. Но мне-то отлично известно, какая там открывается изнанка. Если на неё опираться, то не напишешь ни Гулливера, ни Иона Тихова, ни мастера с Маргаритой. Про неё бы одну и писали. Материала много хватит на 10 игр престолов. Всё совершенно наоборот. Это литераторы первоначально идут в медицину. Ну а чем им ещё прокормиться? Литературой? Хмм, крайне сомнительно. К машинам и точным наукам душа не лежит. К войне и торговле тоже остаются дисциплины естественные, которые более или менее терпимы для творческой натуры. Нет, понятно, что найдутся и бизнесмены с полковниками, кем только потом не работают люди. Но если широко обобщить, то вроде правильно. Да, забыл. Конечно, я желаю тем, кто этих медиков увольняет, обогатиться сложной гангреной репродуктивных органов и лечиться валерьянкой по рецепту. Кросскультурная пропасть. В зубоврачебном кресле вечно что-нибудь. Какой зуб? Не знаю, все болят. После фотосессии. Ага, вот этот. А под ним ещё зуб мудрости в кости, который вряд ли когда-нибудь прорежется. Мне не очень понравились эти слова и ни по одной причине. Я у лёгся и уставился на календарь. У зубного врача он обязательно есть. Этот был от строительной компании. Был нарисован кран, а под ним далёкие многоэтажки. Идёт сверху, стоявшая аккуратным полукругом. И надпись: "Недостаточно только желать, надо делать". Gotta. "Скажите", спросил я. "Вам никогда не казалось, что эти дома на самом деле зуб, а кран, соответственно?" "Нет, никогда. Это у вас, да, такая, знаете ли, мысль". Визит дамы. Вызвал я доктора из поликлиники. Сто ли этого не делал, ну, понадобилось, несуть. Застелил койку, спрятал трусы, вытряхнул пепельницу. Пришла робкая особа за 30. Я настроил водичку, мыть руки, потянулся к лешняме снимать пальто, а она стоит и неуверенно топчется. Мне куда? Переодеть пастушка и ко мне в опочевальню. Ей-богу. Вошла, как была. У нас между прочим, газовщик по лестнице ходит в бахилах. Дальнейшее уже не интересно и далеко от урочким. Открытие. Обсудил с доктором один лечебный спрей. Долго им пользоваться нельзя, в нём нашли гормоны. Так такие нашли. Да, некоторые профессора считают, что они там есть. Я склонился перед дерзостью науки, вскрывающей самые заповедные тайны природы. энде мотор и всякое прочее. В очередном походе к зубному случилось много драм. Даже рентгеновскую пластинку мне вогнали в пасть, будто железный лом, рукой толщиной с балку. Будем ли мы делать укол, осведомился я. Нет, там уже всё умерло. Кроме меня самого. Докторша была сдобная, с добрым крестьянским лицом, домохозяйственного свойства, вполне уютная и участливая. В глазах у неё изредка сверкало сумасшествие. Я взвыл очень быстро. За мои-то деньги? Скажите, спросил я потом. А велика ли разница между платной и бесплатной пломбировкой каналов? Конечно, она велика. Мы же обрабатываем их эндемотором, если платно. Вникать дальше я не посмел. Наверное, этот эндемотор жрёт точь-чем много бензина. А электричества от него хватит на микрорайон? Поломбы сделаем платную? Да куда ж деваться? Тон докторша стал заговорщицким. У меня есть за 1000, сообщила она негромко и доверительно. Приходите в следующий четверг. Я понял, что меня втягивают в какое-то нехорошее дело. В регистратуре со мной долго возились. Но долго там ещё, спросила огромная дама, стоявшая за мной. Я медленно покосился на неё. Что за взгляд? Да так посмотрел. Ну и как? Очень понравилось. Да вы шалун, обмануть нельзя. Сам знаю, но сильно захотелось. Садисты. А вот ещё одно воспоминание, которое можно применить к чему угодно на любой вкус. Однажды, когда мы изучали психиатрию, нас повели в отделение посмотреть на больных. А то всё была сплошная теория. Идём мы толпой, останавливаемся, заглядываем в палаты. Они как водятся без двери. Нам скоренько объясняют, кто там сидит и за что. На первый взгляд, люди как люди. Довольно чистенько всё, никаких пижам. Две накрашенные девицы расхаживали в домашних халатах и бегудиях. Они повернулись к нам. Издеваются, с ненавистью процедила одна. Памит, говори. Задача для среднего возраста. В зубном кабинете работают две докторши. Я уселся к своей, но тут подошла вторая, с кривой улыбкой. Узнала меня. Общие знакомые. Похоже, пили мы с ней. В остальном я вовсе не уверен. Вопрос: вспомнил ли я? Ответ отрицательный. Дружно поахали, пожалели о молодости. Потом первая поставила мне пломбу. Вам всё равно куда платить, мне или в кассу? Помилуйте. И я начал извлекать бумажки, как фокусник. Тише, осторожнее. Да разве здесь кто-то не знает? Знают, но у нас камера стоит. А ладно, вон она. Да и сюда всё равно не достанет. У меня остался ещё один нехороший зуб. Доктор шибкосилась на мою старую, как выяснилось, знакомую. Ну что, ко мне, запишетесь или к ней? И голос её дрогнул. Нет покоя. Решил вздремнуть, разбудил меня звонок товарища доктора. А лежит у него человек. Собака века откусила. На фалька похож, коломба. Доктор не стал спрашивать, хочу ли я этого, и поднёс телефон к пациенту. В ухо мне крикнули: Блядь, не мешайте работать. Белочка у него, да. Привязан. Щегол. Правильно я ушёл из всякого коллектива, одну и доперши подарили Щегла. И брошюрку к нему. Кого-то осенило. Мало того, что надо делать ему ножные ванны, так ещё и промывать ежедневно клоаку. Подарок не одарок, но докторша нарушила это правило. Ей этого и бесчегла хватает. Гинекологана. Прощай, Петенька. Медицинский эпизод, которым Давичи поделился мой отчим. Для простоты будем именовать последнего просто доктором. Давным-давно доктор работал на скорой помощи в области. В Тихвине, что ли, или рядом. И вот приехал он к мужичку Ну, всё нормально. То есть доктор всё сделал правильно, хорошо. Посидели они, в хорошем смысле, побеседовали. Обстановка спокойная. А через пару дней доктор снова ехал мимо. Никто его не звал, но он был молодой, горячий и правильный. Надо бы, думает, заглянуть к мужичку. Как выражаются в медицине, активно посетить. Открывает доктору бабулька. Доктор, здравствуйте. А где мужичок? А уж лежит, лежит он. Приходите, доктор, приходите. Мужичок лежал в гробу. Бабулька. Печенька, вот доктор к тебе приехал проститься. Бабулька не знала сарказма. Мир для неё был полон естественной гармонии. Акушерский архив. Маменьку мою, она у меня акушер-гинеколог. Редко пробивает на профессиональные воспоминания. Ну вот пробило. Так что давайте за медицину. Первое. Роды. Пуповина перерезана с временным набросом на живот в пережатом виде. Пусть полежит, пока там с урожаем возится. Вопли, кишку. Кишку выдернули. Второе. Он и она. Безопасный секс. Такой ли уж безопасный? Презерватив остаётся внутри. Что теперь делать? Паника. Вызвана скорая. Это полбеды, но скорая не промах, везёт обоих с этим делом в больницу. Приговаривая после в приёмном 200 руб. 200 руб. с них возьмите. Молодые согласны на всё, лишь бы спастись. Третья. В палате клиентка. Скажите, а вот ребёнок Он внутри матки находится или снаружи? Четвёртое. Старая-старая история. Горный институт. Студентка, ничуя беды, заходит в сартир, а там уборщица. Студентка вешает сумочку на гвоздик снаружи, выходит, а стипендии-то в сумочке и нет. Уборщицу под белые руки плюс юный милиционер, откуда-то взялся, и строем в больницу. Маменька добыла из уборщицы пригоршню окаравленных 3 рублёвок. Но критические были дни. Уборщица и ухом не повела, типа, дело житейское, божья роса. Маменьки потом устроили разнос. Не имело права. Юридический случай, протокол не соблюдён, беззаконие. Она потом долго не могла на трёшке смотреть. Пятое. К гинекологической пациентке назначены свечки. езез совозит в задний проход. Свечки принимаются так: пациентка идёт в сортир и справляет нужду, сверху бросает в унитаз свечку. Это по её смутному предположению, задний проход и есть. А если не он, то ничего страшного, ибо наверняка имеет какое-то отношение. Ледяной дом. Скорбная картина из окна. Стоматологи борются со снегом. Это у нас во дворе такая маленькая зубная поликлиника, в три этажа, причём третий надстроенный в виде мансарды с выходом окон на крышу. И вот из одного окошка неуверенно высовывается швабра и пихает снег одиноко. Ей, как умеет, помогает ведро с кипятком из соседнего окна. Снег обливают, но он только улыбается. Дырки в нём образующиеся попросто оскорбительны. Я бы подогнал к окнам кресло и попросил пациентов сплёвывать. В очереди пошёл лечить зуб. Всё было тихо и мирно. Я сидел в коридорчике, читал философскую книжку и слушал интересные разговоры. Старая бабушка домашнего изготовления в брюках уютного дизайна беседовала с регистратурой. Рассказывала о коврике, который она купила коту Потом замолчала минут на 20, я думал, она ушла. Но вдруг она для всех неожиданно затрубила на весь коридор: "Ой, как долго! Ой, спать хочу. Открой рот, я вскачу". В зуболичебном контексте её намерение звучало зловеще. "Я не вам, не вам", бабушка, перехватив мой взгляд, округлила глаза. Дальше я сидел и прислушивался к производственному шуму. Мне пришло в голову вот что. А почему бы людям не заняться художественной резьбой по зубам? По дереву есть, и по льду есть, и по кости, а по зубам нет. Можно было бы точить фигурки и башенки, соревноваться и побеждать. Меня вызвали, когда я дошёл в фантазиях до пиршинга мягкогонёба и надгортанника. В кабинете моё творческое умонаклонение сошло на нет. Я сразу уменьшился в размерах. Во рту моём нашли много печального, как будто бабушка всё-таки впрыгнула туда и сплясала с циганским медведем. Ёжик. Наркоман лежал и выкрикивал Олю, медсестру. "Оля! Оля!" призывал он. "Явёлся доктор, зачем тебе Оля ёжика поставить?" Доктор принял меры, успокоил человека. Дальше тот лежал тихо и пускал слюни. Потом доктор всё же спросил насчёт Ёжика. Выяснилось, что наркоман хотел капельницу с диксаметазоном. От неё легче. Диксаметазон это и есть Ёжик. Так его называют областные пациенты. Потом от него шерсть на мошонке встаёт дыбом. Побочный эффект. Секрет для двоих. Медицинский утюд. Родлиное отделение. Дама рожает. Схватки у неё Доктор подходит с трубочкой послушать, как там поживает плод. Тянет носом и ощущает кружение головы. Улавливает запах не то что обычного табака, а какой-то, скажем, откровенно махры. Вы что, курили, что ли? Дама воровато оглядывается, подносит палец к губам. Фитишесты. Мой врачебный очим хорошо излагает. Пропала у него кепка. поставил на уши сестёр в своей больничке. Спиздили, суки. Фетишисты, что ли? Сёстры, известные мыслители. А что это такое? Предметы мои разные хотите. Со терапию с просыпающимся вещевым интересом, от чего? Между прочим, кепку эту взял я, приняв за свою и ходил в ней. Скрипач Груша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 Мне кажется, недолюбливали в коллективе за эту мою привычку прописывать домашние уколы. А мне было наплевать, что кто-то поедет и кто-то повезёт расходы на топливо. Константиныч в моём лице, вообще говоря, слабился некоторый суверепностью лечения, опиравшийся на обстоятельность. Если кто посетил Константиныча, то пропал. Константиныч, вызывая почтение в среде обитания, а выписывал 3 4 на именование уколов. Никатиночку по схеме, витаминки через день. На 3 недели выходит. Ещё один, коварный больной. Ещё он выписывал таблеточки, тоже 3 4, да и физиотерапию. Плюс снимок и бонус. Особую мазь. Прописью в аптеке изготавливаемую пистиком Так что посетители мои забирались на стену. Ко мне приходил ко мне старичок, участник и всё такое. Старичок был опасный в перспективе и в случае чего. Такие пишут длительные жалобы за подписью совета ветеранов. Я симпатизировал старичку, он мне напоминал моего дедушку. Но больше скрепоча грушу, потому что голова у него была совершенно как груша. И в добавок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 Они исправно несли мне разные бутылки, чтобы доктор был человек, как все. Невеста. Медицина, она навсегда, конечно, дело известное. Дачная хозяйка повела меня на соседний участок оценить парализованного дедушку. В огороде на раскладушке кто-то лежал. "Гляди, Лёшка", засмеялась хозяйка. "Какие тут у нас невесты пропадают? Прям лежат, только налетай". С раскладушки приподняла голову нечто свекольное, кормовое, распаренное и напоминающее медузу. Оно внимательно посмотрело на меня одним глазом из-под панамы. Я запомню, пробормотал я. Мы вошли в прохладные тени, и я переместился в знакомую атмосферу недавнего инсульта. Соблазни не постоянны, зато изнанка стабильна. полставки. Мой родитель, матёрый невропатолог, и консультирует загородную больницу. И ушёл в отпуск. Беседую с моим приятелем-информатором оттуда. Тот жалуется. Плохо без него. Ходит вместо него одна бабушка. Она не дальше 10 см видит. Небось отменно оценивает зрачки. Ну да. Не, серьёзно. Она из поликлиники. Ну, клиент это довольно Они входят в дверь. Она выскакивает из-за стола навстречу, подходит вплотную. Они-то думают, что это она их приветствует. Она их не видит. Хотя какая она бабушка? Мы думали, ей лет 80. А это алкоголизм. Ей слегка за 50. Отсос. Понадобилось мне выяснить для одного дела, какое в реанимации оборудование. Я ведь там не был давным-давно. Чёрт его знает, какая там стоит аппаратура. Отсос, немедленно подсказал мой товарищ. Точно, о нём-то я и забыл. Две баночки, на одной крупными буквами написано Трах, а на другой Рот. Для рта и трахеи стало быть. А мне всё примешивалось в башку: ведро с пещеблока с надписью Первое. Кливита В известной жёлтой газете напечатали сенсационное сообщение. Инсультная бабка, лечившаяся в пригородной больнице, была изнасилована инсультным дедом. Я позвонил информатору. Да ну, засмеялся информатор. Ты бы видел этого деда. Он сидеть не может. Поступил отчётко. После третьего инсульта положили в коридор. Дед вышел ночью поссать, не дошёл до палаты, упал. Завалился к ней на кровати вся сенсация, камень с души, обрадовался я. У нас интереснее есть, вздохнул информатор. Об этом в газетах не пишут. Дежурный терапевт пила с утра, большая, толстая. Вечером санитарка бегала за пивком, прихватила водочки. Скорее в приёмные зарулил южный человек. Никто в итоге так и не понял, с чем он приходил. Вызвали терапевтиху, она пришла, Халат разодран, чулок спущен, и стала плясать перед юрным человеком в присядку ещё петь: "Приходи ко мне лечиться, ежучок и, и паучок". Спела и пошла прочь. Зато появился охранник, воззрился на пациента, пихнул: "Доктор пляшет перед тобой, а ты лежишь". Пришелец, столкнутый на пол слежака, смкнул, что к чему, и тоже заплясал в присядку. Потом, в лучший момент, скрылся и больше не приходил. Колобатона. Побывал в больнице, навестил маменьком. Операция была. Нет ничего ужасного, но лежит. Всё сложно. Негромко сказала маменька, указывая глазами на соседнюю койку. Там лежала молодая кавказская женщина, тоже прооперированная. Рядом сидел её муж. Разворачивался диалог. Ах, вах, вах, лак-лак, бла-бла-бла. И так много часов, шипнула маменька. Потом супрук ушёл. Кавказская женщина приступила к рассказам. Она отвечала тем, что сняла на телефон удаление дренажа из личного сустава. Из меня трубы вытянули. Ой! Маменька, привыкшая за полвека работы в гинекологии, к некоторым превеличениям возражала. Но «Ну что ж ты, акуш, трубы? Маленькую резиновую трубочку Бабушки, вам какой спорт нравится? Маменка поджимала губы. Она бабушка. Да, но ей это обращение не очень нравилось. Перевела разговор на другое. Вот как у вас обращаются к женщине? Батона. Не батона, мужик. Колобатона. Полубатона? Колобатона. Баменка морщила лоб. Вот ещё есть ужасное обращение женщина. Колобатона с энтузиазмом откликнулась. Да, ужас просто. Я когда слышу женщина, так злюсь, что ударить могу в нокаут. Да. <смех> и всё. Килобатон работает инструктором по карате. Попала на койку с повреждением суставов и связок. Приёмный час. На улице воцарилась некоторая стужа, способная вцепиться в мужское достоинство так, что оно сокращалось и превращалось в дамское счастье. Я летел по улице, размахивая нарезным батоном в пакете, но был остановлен горбатой бабонькой старенькой. Из рода сумчатых, но без сумки. Бабонька моргала и слезилась на меня снизу вверх искательно. Миленький, а вот скажи мне, где тут мне можно померить давление? Я прицелился батоном в светофор. Вон там аптека, бабушка, на углу. Как? Как ты сказал? Где? Что? Я не понимаю. Обчек, бабушка, ночь и фонарь на углу. Ах, на этом углу. А, да-да. Меленький нет. Они там не мерят давление. Красные крокодили глазки прикрывались и распахивались. Ну, я не знаю, бабушка. Вон есть на той стороне ещё. Как, как ты говоришь? Я не понимаю. А, на той стороне. А как же она называется? Нет, это на той стороне. Воночки продают оптика, и написано врач, может, там умеют. Ничего я не понимаю, что ты говоришь. Я танцевал, образовавшееся при мне дамское счастье, названное выше, уменьшилось до призрачной мечты. Бабушка, там глаза проверяют. Может, и давление, а иначе только в поликлинику. Да? А где поликлиника? Бабушка оживилась. Остановка отсюда вон там. Тётя расстроилась. А, да. Миленький, вот я таблеточек пью. Надо, да? Мне дома говорят: "Пей", а я не хочу. Бабушка скорбно качала головой. Память у неё оказалась завидная. Верашперон, кардиомагнил и гингабил. Верашперон, миленький, это от чего? Чёрт возьми, на роже что ли написано у меня, кем я работал? Почему меня тормозят гуляющие бабушки? Это мочегонное. Писать будете, бабушка, немножко. Немножко? А кардиомагнил это от сердца? Да, третий от головы. Бабушка, я спешу, мне бежать надо. Сейчас постой. Бабушка прицепила руку и придержала меня за рукав. Сни детской силой. Как ты сказал, от чего, Вера Шперон? Чтобы пописать, бабушка. Вы здоровее меня, я нездешний. А я тоже нездешняя, я тут временно. Я мелодично звенял гонадами и гаметами. На бабушку мороз ничуть не влиял. Бабушка, прощай. Маменка, когда я принёс батон, принялась меня опрекать. Надо владейской привести эту бабушку померить давление. Я взлайвал в ответ, подпрыгивал и ударял по себе руками. Херня. Жил тогда был заведующим отделением, и вот вырос на нём жировик. в смысле липома. И прямо страшно сказать, на баку заведующий отнёсся к этому свысока. Херня. И вообще наплевательски. Но походил так около года или трёх, решил, что лучше её вырезать. Ну, в больнице все друзья, пришёл к хирургам в ходе рабочего дня, то есть заглянул. Тут в отделении вырубился свет. "Херня", сказали хирурги. "Это же липома. Развернули стол, начали резать. Оказалась липома глубокая, много крови. Но ничего страшного, что не было света, херня. Вырезали, зашили, велели заведующему полежать 3 часа под чем-нибудь холодным сверху. Куда там? Херня, сказал заведующий, встал, надел халат и пошёл на обход. Увлёкся, не замечаю, что на халате расплывается кровавое пятно. Вошёл в ординаторскую, там сидел доктор Никита, смертельно боявшийся крови. Что это, шеф? Доктор Никита стал медленно подниматься из-за стола и сразу же медленно заваливаться обратно. Где? А это. Заведующий не успел договорить слово. Доктор Никита упал в обморок. Объёмы полости. Навестил маменьку. Маменька варила картошку. Когда её много? Когда она не влезает? поделилась со мной маменька. Я всегда вспоминаю биомеханику родов и череп новорождённого. До чего мудра природа. Не лезет, пожалуйста, косточки идёт за косточку, всё предусмотрено. Мы разговорились о гинекологии вообще и в частности о пиявках. Такая уж нынче у меня наметилась тема. Про деформации. Маменька рассказала о какой-то сотруднице своей, которая лечила этой пиявкой некий Инфильтрат. И пиявка скрылась в альвеолах и полостях. Её не нашли даже с огнём. Пиявка способна месяцы 2 прожить внутри организма. Успокоили сотрудницу. У той округлились глаза. Так ничем и закончилось. Я-то думал, что зараза не липнет к заразе, однако нет. Абсолютное родство, доходящее до взаимопоглощения и слияния. Ещё матушка очень ругалась, когда насосавшихся разных гинекологии пиявок так прямо и выбрасывали в туалет. Санитаркам доставалось на орехи, но они всё равно бросали вместо того, чтобы предварительно уморить их в банке. Раздувшиеся твари выползали из фановой системы и водоплавали, имитируя опасные выделения. Да мы паниковали, не разобравшись. Тампон Кем идея положений. Лежала в гинекологии одна такая юридическая женщина по фамилии Маклина. Что важно. Всё у неё шло хорошо. Только она была недовольна постоянно. Мало её лечат. Где уколы, таблетки, где капельницы? На выписку назначили через 8 дней, вообще уже ни в какие ворота. Короче ныла. Безсердечные люди вокруг. А другая больная была довольно тяжёлая, и вот понадобилось ей удалить откуда-то тампон. Всё было плохо. Понадобилась премедикация. Сделай ей промедол с седуксеном, распорядилась докторша, обращаясь к анестезиологу. Надо вынуть тампон марлевый. Тампон, маклиный? Ну да, марлевый. Её юридическая женщина удостоилась промедола с седуксеном. А такого внимания она вознеслась на седьмое небо и добилась уважения. Её унесло в космос, и жаловаться она передумала, да и расхотела. Мефистофель, беседуя с приятелем доктором, интересуюсь, как обычно, весёлыми сумасшествиями. Я ведь человек не только циничный, но и вежливый. Говорю на темы интересные и приятные собеседнику. Ну и классика из следствием. То же самое рекомендуется. Да, был тут один с делирием. Но это не передать. Не знаю как. Он же смеялся так демонически хохотал, как Мефистофель. Зловеще так по любому поводу. А знаешь, отвечаю. Мы ведь в бригаде нашей капустной задумывали такой номер. КВН. Идиотский абсолютно. Приходит на приём фантомас Ему на что жалуетесь? А он демонически ха-ха-ха. Ну да, так и было. Теперь замолчал, на трубе лежит, устал. Регистратура. Консультативно-поликлиническое отделение института протезирования, куда мы приехали с маменькой, впечатляло принципиальной непритязательностью. Нас предупредили, что раздеваться не следует ибо холодно. Хм, добрые люди. Спасибо им. В коридоре по раскуроченному деревянному полу змеились какие-то шланги. Плотная женщина административной наружности бушевала. Нет, я сейчас просто вызову милицию. Пойду и вызову милицию. Собеседница поддакивала: "Мы удалились, я сумел разобрать лишь, что некая сестра просыпала, пролила натронную известь, на которую до того глупо таращилась около получаса". И что это вызвало неприятные последствия. Мы прошли в регистратуру, обнаружили ощутиневшуюся костями очередь и усвоили местное правило. Нам полагалось выстоять очередь в регистратуру, чтобы получить карточку, сбегать в кассу и заплатить, выстоять очередь к доктору, выстоять вторую очередь в регистратуру, чтобы отдать карточку и получить пригласительный билет. Ибо всё это процедура В итоге каждый был вынужден занимать очередь в регистратуру дважды, и не трудно представить, к чему это привело. А регистратура ушла на обед, и всё. Градус отчаяния возвысился до трансформации в повальное веселье. В ходе дебатов мне пришлось произнести фразу следующего содержания: Какая разница, мужчина я или женщина? Я не стану расписывать полифонию ради мелкой художественной недоговорённости. Отскуки изучил настенный рукотворный Сан-Блютень на страже печень. Заголовки привлекали: предупреждён, значит, вооружён, не моя битва. Отскуки же нашалил, привычно заштриховал букву Д в настольном лозунге: "Время худеть". Потом после некоторого приёма образовалась регистраторша: "Извините, граждане дорогие, но нам компьютер тоже надо отключать". Я 2 часа перед ним сижу и больше нельзя. И направилась к выходу. А вы надолго? Понеслось ей вслед. Регистраторша осведомилась через плечо. В туалет мне можно сходить? Пошустрее там ходите. Очереди создаёте. Это если вы мне поможете. Помогу, дубиной. Не делайте ни хера. Так говорил человек с деформирующим артрозом всех крупных и мелких суставов. То есть классика отечественной выделки. Придумать идиотство это полдела. Дальше. Та-да-дам. Выстрел дуплетом. Надо туда посадить самую ленивую и беспробудную дуру. Бинго. Тромбоэмболия существования. Итальянец. Что такое итальянская забастовка?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 Тебе тоту, тотой, тотой, то -то, не ходи сюда. А тебя, чтобы я вообще больше здесь не видел. И очередь ощутимо сокращается. Ну так вот, передо мной оказалась птичьего вида особа лет 60, с atroшими ухоженными ногтями, которые она проворачивала в носу, а после чистила один о другой. Эта женщина была в придачу обута в вуги. Мне предстояло обойти её на повороте. Плёвое дело, подумал я.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 А у меня между тем по дверью накапливается точно такая же. В итоге вся очередь была за меня. Но не медсестра и не доктор Апанасенко. Старичок, сильно хвори ногами, отбросил сканворд и пришёл в выступление. Он хотел не кашпану для ног, а в аптеке засел очередною доктора Апанасенко, считавшей не кашпан наркотическим веществом и не дававшей его без рецепта. Старичок пришёл выписать рецепт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 Затолкаю-ка я её вот сюда, от греха подальше, а то и вправду. Он принялся ожесточённо утрамбовывать куртку в какой-то урне, в каком-то дальнем углу. Очередь ругала доктора, говоря внутри себя, что он грубо хватает, гнёт и мнёт. Наконец, когда стоячки обслужили, я проник в кабинет к доктору Апанасенку. И доктор Апанасенко отказался мне помогать, желая видеть маменьку лично на костылях. Итальянская забастовка развернулась во всей красе. Вся беда была в том, что маменька обычно платила доктору в начале курации, сводившейся к заполнению карточки. Она не решила в конце. Я принёс доктору Апанасенко бутылку. Но доктор Апанасенко разговаривал со мной в манере трамвая на троллейбусном жлоба, и бутылку эту не получил. Вообще система алкогольного обращения в медицине Захватывающая вещь, напоминающая рулетку. Сколько раз бывало, что принесут мне бутылку, а я её несу кому-то ещё в качестве подношения за какие-то другие услуги. А он её дарит кому-то третьему. Конечно, на каком-то этапе выпадает чёрная или красная бинга, и бутылка опустошается. Но гуляет случается довольно долго. Так и сейчас бутылку, естественно, преподнесли моему родителю-неврологу.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 Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Вполне себе в тонусе и больше всего на свете любит брить больных налысо. Это у него хобби. Ему доверяют, учитывая заслуги. И брит он их, и брит. И очень ему хорошо. Один пациент ложился в эту больницу и даже отчасти цели направлена. Дело в том, что волосы на нём росли с удивительной скоростью, и он их продавал. Наши ионные парики 3 месяца, и вот они уже до поясницы. Полковник их состригал, сбривал, пациент выписывался, продавал, плюс получал пенсию, месяц пил, потом укладывался обратно с белой горячкой и снова растил волосы. Однажды полковник что-то ему подпортил. Обрезал не там или как-то ещё навредил. Короче, запорол товар. Пациент сел играть якобы в шахматы, немного поиграл, А потом взял доску и треснул полковника по голове. Доска развалилась надвое. За это полковник и спинал пациента ботинками, очень старыми и прочными, тоже чуть ли не военных времён. Слово лечит. Родитель нынче передавал мне опыт неврологического приёма. Мне-то уже ни к чему, но знания лишними не бывают. Хотя, как посмотреть, Он восхищался какими-то своими коллегами виртуозы. Приходят к ним дескать разные цефалгические истерички: "Голова болит". Ну так есть люди, у которых всю жизнь голова болит, что прикажете делать? Да и у меня так. Ну вот, видите? Аксессуары. Понадобилось мне освежить замшелую память для творческого акта, выяснить С чем ходят доктора? Кардиологи, ревматологи, анестезиологи. Что они носят, скажем, в карманах? Всякие трудовые мелочи. Но вот у невропатолога, например, теоретически в кармане может оказаться сантиметровая лента. Измерять окружность рук и ног на предмет похудания и атрофии. Никто, понятно, этот сантиметр не носит, однако поводы бывают. У медсестры бинтик может лежать. У санитарки ключ от узельной. Звоню приятелю-кардиологу. С чем выходите по больнице? Что носите? Ничего? Ну, совсем охуевшие носят фонендоскоп или там маску, а так ничего. Записал себе слово в слово, так и будет звучать. Творительный подъезд. Выполняю медицинский перевод. Облетивные процедуры. А, блядь, сказал доктор и выключил аппарат ИВЛ. Ничего не получится. Жизнь играет красками. По ходу написание сценария медицинского сериала, мы ему с автором пришла в голову дикая мысль. Пусть пациентка плачет цветными слезами. Возможно ли это? Я позвонил для очистки совести товарищу из реанимации. Видел ли, спрашиваю. Видел? Да. От лекарства. Туберкулёзник был один со смешной фамилией. Чудовище. Нет, это не фамилия. Плакал? Да. Но слёз этих ещё нужно было добиться. Крючок. Мимо дачи случился проездом мой доктор приятель, который работает в реанимации. Пообщались. Пошли на озеро, постояли у воды, покурили. В воду вошёл человек с огромной гулей. выраставшей из загривка. Здоровая такая штуковина, круглые, сгорелые, от седьмого шейного позвонка и до основания черепа. Поплёвывая, покуривая, я кивнул. Смотри, какая хуйня. Лепомыньбус. Лепома, согласился мой друг. И не мешает же она ему? Нормально так. Есть, ладно. Так он, наверное, редко галстуки носит. Ну да. Крестик его он зацепился, держится как-то. А вот хорошо. Профилактика бешенства. Идём мы с товарищем моим доктором по тропинке за городом, отдыхаем, и звонит у него телефон. Подружка звонит. Доктор расслаблен, протяжен, интонации не меняет. Собака покусала. Хмм, где она? Ну чего? Попробуй за ней проследить. Да. Проследи за ней. 2 дня. Если через 2 дня не сдохнет, ничего страшного. Что? Ну, тогда придётся к окоlox. Не, 30. Да. Что, охуел? Это ты охуел. Проследи, говорю, за собакой. Если не сдохнет, всё в порядке. Походи за ней. Да. 2 дня. Групповая психотерапия. Наркология. Психологический шабаш. Терапевтическая группа. Великий балу сатаны за роялями лично Берн, Адлер, Эфредерик Перлс. Когнитивисты разносят брошюры, бихевиористы исполняют канкан. -кан. Психолог, лопающийся от внутренних соков, чертит схемы. Круги и круги, сплошные круги. Все они пересекаются, все взаимосвязаны. В кругах пояснение. Ну, воля, допустим, или мать Или детская, или решение очень сложная схема, много безвыходных кругов. Вдруг мрачный голос из зала: "А 100 г-то где?" Шок, паника. "Что? Что? Ну, 100 г-то где, я спрашиваю?" На чертеже вашем. Психолог взволновался, забегал, пока его не остановили жестом и тем же голосом не разъяснили. Где находятся приславутые граммы и зачем они нужны самому психологу? Чтобы не лишиться, скажем, работы, ну или ещё для ряда важных дел. Святься. Почему не производят имена от медицинских терминов? Они куда благозвучнее, чем революции с тракторами, интерстиций, прометрий, эпителий. По-моему, очень неплохо звучит, особенно в клирикальной среде. Миконий, эпикандилит, альвеола, карцинома, фистула, писательница Рубия, сурфактант, журналист, скротум пиагенный, псевдоним, варикоцелле. Гештальты. Побеседовался со старым товарищем-хирургом-урологом К. Как дела, спрашиваю? Что нового говорит современная наука о стоянии фалсы? Да вот, э, не дали как намедне, растащили нас главным урологом по углам. Чуть не подрались. Я ему спинальник показываю с анатомическим перерывом спинного мозга. Причём тут, говорю, психотерапия? Это зря. Утешить никогда не помешает. Тревожный крест Напомню збитую истину, поскребёшь великолепие и откроешь, что ничего не меняется. Зашёл я Давиче по отдельцу в одну богатую клинику, платную. Там прижился заведующим отделения мой однокурсник. Ну всё там блестит, всё сияет: бахилы, турникет, консьержка в стеклянной клетке. И сам мой товарищ заматериал пополнял седой весь в очках дорогущих начальные нотки из него излетают короче говоря люба дорого посмотреть привёл он меня в сестринскую где кухонный комбайн пит чай сидим так беседуем и вдруг ползает нечто кубическое в халате сестрали санитарка алибизит изыскивает просит прощения за отвлечение князя на 2 минуты держит в руках белую бумажечку Втыряхивает из неё красный кляунчитый крестик, вырезанный. Вот такой подойдёт. Товарищ мой переменился в лице, он побогровел, седина встала дыбом. Я же смеялся. Кто это вырезал? отрывисто спросил заведующий. Фамилия, отделение. Ира из приёмного мы переглянулись. Тот согнуло и причали. Крестик был нужен наклеить в палату на кнопку вызова персонала. чтобы не путать её с другими современными кнопками. Крестик, судя по всему, выражал существо, страдающее паркинсонизмом, дебильностью, криворукостью и зрительными галлюцинациями. Они не могут вырезать этот крестик 2 года, сказал мой товарищ, навис над санитаркой и затряс над ней пальцем, кивая на меня. Сегодня же всё это будет в книге. Сегодня же, клянусь, последний император, гипотетический финал. Узнал прекрасное, а в годы моего студенчества лежали в одной психушке некто император Советского Союза и октябрь Брежнев. Оба были в состоянии глубокого распада личности и засели там, как мне казалось навсегда. Может и навсегда? Может, рассказ не о них, а о ком-то третьем. Но этот третий тоже пролежал там много, очень много лет. Но потом наступил капитализм, и эту фигуру вычистили. Опять же, не уверен в личности, но очень уж похожу всё-таки на императора. О императоре напоминаю был золотой императорский радиоприёмник, а дома лежала на знамёнах голая императрица Иза. А почему? А потому что топор, ружьё, бревно. Так вот этот тип Бэлле, тот император или его сосед покойки, на улице не пропал. Он страшно разбогател, стал застройщиком и часто навещает любимый дурдом. Он приезжает с полными денег карманами. Бидкомых там. Внутри же больницы он эти деньги рвёт и осыпает ими персонал. Самурай Мечшему лирического акушерского боевика от эс на беременность скажу следующее. Методы родов вспоможения в исполнении института имени Отто показаны убедительно. Но не то, не то показывают и не так. Был у нас один такой доцент. Н. Загнали нас студентов в родилку, окружили мы без пяти минут мать. Толпа над ней колдует, уже и голова показалась Беसेंट Н мрачно похаживал в сторонке, за спинами всех. Иногда он косился на толпу, вздёргивал бородку и вдруг не выдержал. Ни что не предвещало. Он ничего не видел, его никто не просил, схватил ножницы, сорвался с места, растолкал всех, единым стригом разрезал промежность и отошёл с улыбкой, прямо много довольный собой. Между прочим, это был легендарный человек. Давным-давно он принял роды у женщины, которой на садовой отрезала трамваем голову. Как берлёзу. Я не шучу. Он мимо проходил. Страда. Карантин по гриппу отрадная пора для больничных гардеробщиц. И без того важнее всех докторов на свете, они зачем-то в халатах, приобретают дополнительные черты собак из сказки Агнива. А вы куда? А зачем? Да так, проходил мимо. Почему, думаю, не зайти? У меня очень, кстати, начался насморк. Есть ли у вас бахила? Нет? Нет? Ещё и лучше, даже совсем хорошо. Красное и белое. Сегодня день откровений. Наш профессор хирургии любил на кафедральных попойках швырять в потолок помидоры. Я знал об этом давно, но только сейчас сообразил. Красное кровь, Белое операционное поле, врачи от Бога. Под колпаком снежочек поганый валит. Сижу и думаю: "Да чего хорошо, что я больше не в медицине?" Загородная больничка. Я сленял пораньше, скользкая, мокрая и снежная. Лес, авра, кубогая речка, мостик, магазин у железной дороги. Вокруг ни души. Берёшь чекушку с залпом, опрокидываешь в поезде, размягчаешься. Через какое-то время беседы с начмедом. Я долго молчал. Вас часто видят с бутылкой. Что, на работе? Нет, ещё не хватало. Но после? Ещё не хватало. Это он плохо знал. Часто видят кто? До сих пор мучаюсь и не понимаю. Ведь не было никого на пушечный выстрел. Брови. Маменка вспоминала профессию: гинекология, операция, всё готово к наркозу. Бригада обступила стол. Клиентка манит пальцем, шепчет: "Доктор, а можно мне заодно брови выщипать?" Да сбудутся все мечты. Любой каприз. У дочкиной подруги мамаша работает в поликлинике. Пришла к ней тётя и говорит: "Найдите мне хорошего Давай, угадывай. Нервного патолога? Нет. Экстрасенса? Нет. Батюшку? Теплее, но нет. Колдуна? Теплее, не колдуна. Ну, я не знаю, кто круче колдуна. Экзорциста. А, говорю, это нормально. У нас при поликлинике тоже был экзорцист, в отдельном жёлтом флигельке, во дворе. Очень отзывчивый специалист. Крикнешь его, и не успеешь трубку положить, а он уже тут. Кремлёвская таблетка. Иногда я попадал в совершенно патовые ситуации. Пошёл я однажды на вызов. Поехал точнее на машине. Меня попросил терапевт. А там чего спрашиваю? А там где тут упал? Смотрю в карточку, всё сходится, упал в бессознание дед. А то всякое случалось. И вот стало быть, приехал я в маленький домик, где жил старик со своей старухой. Деревянный домишко, огородик средиской А за стеной дышит какая-то неустановленная скотина. Помой для неё стоят гигантским ведре прямо на дороге. Обогнал помой и вошёл, в сенях пошатанулся, в горнице взялся за косяк. Дедуля ходит в валенках, 90 годков ему. Бабуля сидит на кровати, в исподнем ей столько же, видит меня и умилённо восклицает: "Коченько, сладенький". А по полу куски дерьма раскиданы, их личного повсюду с босыми и обувными отпечатками. Коченка. Что случилось? спрашиваю у деда. Вы вроде как купались? Да я не больной, машет дед. Я старый и пошёл куда-то прочь, бормоча на ходу. Я старый, я старый. Так, коченка, взвилась бабонька, делая безуспешную попытку встать. До свидания, быстро попятился я. Дачего же горе с на живот людям? Экскременты свои они варварски разбрасывали только от сильной нужды и без грамотности. А были бы покультурнее и в достатке, купили бы, например, Кремлёвскую таблетку. И было бы аккуратно. Эта таблетка совсем не таблетка, а маленький полуробот, который словно заправский родищев путешествует из пищевода в прямую кишку, а потом обратно. По дороге, не меняя лишь людей, питается шлаками Я видел семью, в которой такая кремлёвская таблетка была одна на всех. Всякий раз после успешного круиза её отмывали под краном и ели опять по очереди. Чтобы правильно есть кремлёвскую таблетку, нужно быть кремлёвским мечтателем. Явные тайны. Из невошедшего в хронику под крестом и полумесяцем. Доктор М косячно кабинет старшей медсестры. Говорят, что она Сара Что? Сара, вы что не понимаете? За что купила, за то продаю. Доктор М была узбечкой и жила в семейном общежитии. Шах и мат. Экстрасенс не может вылечить гангрену, с удовольствием сказал уролог К, облизывая ложку. А я могу. Особенности госпитального флирта. Но ну, чем порадовать? Туда мы и соседние палаты спросили у меня бритву. Подмышки побрить. Не dul, теперь жалею. Жизнь грозило заиграть новыми красками. Опыты со участия. Залёг на больничку и я. Немного об этом. При поступлении меня сначала сунули во временную палату, и тут же ко мне заглянул человек, уже явно давно и праздно шатавшийся по коридору. Речь его была монотонна, взгляд пуст, движения беспокойны. Войдя ко мне, он уже что-то начал говорить, не вполневнятное, тревожное, как будто мы сейчас продолжим беседу. На человеке был вытянутый спортивный костюм. Отдельных зубов не хватало. Дрок, дай мне твою сумку. Но он уже взял её сам. Он присел над ней, он завис. Мне в Мурманск ехать, и она выписку, а сумки нет. Я вот тебе принёс за это чипсов, пряников, чая, сигарет могу принести, а ты мне её дай. Сумка была кожаная, на ремне, и он ласкал её интимным манером. "Нет", сказал я твёрдо. Он повторил свои аргументы 4 раза. Я стоял насмерть, приговаривая про Мурманск, он начал уныло забирать обратно чипсы, пряники и чай. Ангорчённый ушёл, бормоча о чём-то своём. Я полез проверять сумку и обнаружил, что обещанные сигареты он тоже унёс, но уже мои. Вскоре меня повели на постоянное место, где телевизор, носки и храповые роллады. Сигареты увели, пожаловался я Медбрату. И что теперь делать? Это возможно, уверенно кивнул он. Я пригронилши на моей коечке, и вдруг этот самый Медбрат появился опять. Он обратился ко мне со следующей, неутрируя нисколько, официальной речью. Он отчеканил её. Выяснено, что данные предметы были похищены у вас пациентом, который находится на стадии выписки. Ознакомьтесь. Он вручил мне какой-то сумасшедший футляр. Там были сигареты, мои, но ну, не только. Ещё пачек семь. А также ласьоны, дезодоранты, мыло, зубная паста в коробке и прочие вещи. Мне уже совсем непонятно. Сигареты мои, промямлил я. Остальное не знаю. Медбрат пожал плечами, оставил мне футляр, совсем награбленным добром, и строевым шагом вышел. Хозяева не объявились. Теперь всей этой бесполезной хуйнёй владею я. Кем я считаюсь юридически? Импортозамещение. Заглянул подельщу в одну поликлинику. строения доисторического. Поискал автомат с бахилами не видать. Где он, спрашиваю? А нету. В носочек. В носочках. В круге первом. Видел двух свирепых реаниматологов. Один был вылитый шахит страшный. Пациентов тех тоже не радовали. Дедушка с белой горячкой утверждал, что спешит на совещание и везёт людям деньги. Развежите ноги, блядь. Бабушка просто материлась, но была наркоманкой. Ежедневно вводила себе полкубы чего-то. Ну их на хуй, подумал я, и объявил себя здоровым. Давление, спасибо, подыграла. Я вот думаю, что бабушка-то сядет потом на лавочке до да начнёт всех клеймить наркоманами. Вот как бывает. Ну, если выживет, а то сомнительно. Телевизор И самое ужасное в стационаре, конечно, телевизор. Выключить нельзя. Не день 1. Круглые сутки. Comedy Club и сериал "Офицеры". Больдок Харламов крупным планом принимает пиццу. Что? Сосать куницу? Нет, вы пиццу заказывали. Что? Шприц мне показываете? Нет, я вам пиццу принёс. Что? Побрить мой учёс? И так весь день из сериала про офицеров я не запомнил ни единого кадра. Катя тоже смотрел до позднего вечера. Материя данных в ощущениях. Наркология. Чья-то гражданская героиновая жена улеглась в холле полежать на героиновом диване из героиновым гражданским мужем. Им не хватило подушки, и она пошла за второй. А вторую не разрешили? Буря, разразившаяся после этого, напомнила все эпические киноленты советской пары. На хуй, прошептала гражданская жена. Главврач остановился. Это был тоненький колокольный звон выбитой изменной меди. У меня тонкий слух, сказал он звонко. Собирайте вещи. И началось и наступило аксимия. Какая чернобровая, волоокая аксимия. Эти апологии и патогенез. Платоновский диалог в палате. Вот как это. Один выпьет и болеет, а другой как огурчик. Такой организм. Вот у меня человек литров выпьет, а на другой день ну да обеда чуть-чуть побалит. А потом как онепил? Фамилия Булюбаш. А, ну это да. Опыты госпитального терроризма. Медбрат Серёжа в ярости. Молодой человек в заперсе в служебном сортире и требует, чтобы ему сделали 4 витамина А. Ампулы разного срока годности и с разными серийными номерами. Немедленно, иначе он начнёт убивать заложников. Швабра, ведро, все побежали соглашаться с требованиями террориста. Опыты массовой диагностики. Батя рассказал о психиатре, с которым когда-то заседал в призывной комиссии. Хороший был доктор. Вопросов было два. Кто такой Пушкины и что написал? После этого он всем подряд невозмутимо выводил. Алегофрения. Опыт профессиональных наставлений. То же опыт личного лечения оперативного. Я попросился в отдельную палату, и моё желание было исполнено за скромную мзду. Ухаживал за мной маленький телевизор да голая лежанка на колёсиках. на которую я косился подозрительно, опасаясь соседа. Удобство находились в сенях, а общий свет зажигался, как требовала старая школа, из коридора, причём не только в моей, но и в соседней палате. Постучались три студенточки, третий курс. Писать учебную историю болезни обо мне. Я расстрогался, когда-то и я так ходил, продиктовал им всё, показал, где у меня сердце. Усердные девочки расспрашивали меня строго по схеме. Какие у вас условия жизни? На каком вы живёте этаже? Какое питание? "Девчата", ответил я. "Я же вам сказал, что разведённый литератор живу один. Тренируйте клиническое мышление. Но какое питание?" "Предоперационная подготовка". Пока население нашей страны радовалось началу космической эры, мимо меня провезли два бочка с надписями первое и второе я погнался но ведьма правившая тележкой отказалась меня питать по причине отсутствия меня в списке я воззвал к начальству и меня приказали покормить но у меня не было миски я пригляделся и заподозрил что все тут лежат со своими я вам дам тарелку проскрижитала ведьма из-за тележки Возьмите там внизу и сполосните. Я посмотрел вниз, там в нижнем ярусе тележки, и в самом деле стояли две тарелки, мелкая и глубокая. И в них плавало что-то жёлтое. Из чистого интереса я сполоснул, и мне налили того же цвета. Я вылил это сразу же на обратном ходу, не меняя курса. Тут пришла женщина-анестезиолог. Меня очурная, неторопливая, недосягаемая в змеиных очках. Она навела на меня ужас. Она иногда улыбалась, но сочувственно. Она зачем-то сообщила мне, что не собирается работать завтра на двух столах. Вам это не интересно, но всё же. Ещё она сказала, что мой доктор полчаса назад завалил гриппом и ушёл домой. Я вышел в коридор, увидел доктора и спросил, как он себя чувствует. Тот набегу крикнул, что всё у него хорошо. К звёздам, товарищи. Нацельная живопись Операция будет завтра. Незачем тянуть. Какого хера я сам побрил себе ногу? Такого, что доктор велел, потому что придёт и будет на ней решавать. С меня сошло семь потов, как будто я мишки ворочил. И израсходовал четыре бритвы и ножницы. А потом подошла сестра и захотела изучить степень моей д zero-шести, чтобы побрить. Все запретные мечтания пошли насмарку. Да, глупота. Как и обидно до да слёз. Доктор тем временем подлечился, чем Бог послал, и явился ко мне с баночкой зелёнки. Он поставил меня вертикально и принялся намечать направления главных и второстепенных ударов. Я радовался, потому что знал случай, когда об этом забыли. Оперировали, кстати сказать, тоже доктора, только не бывшего, а действующего. Доктора наполовину ввели в наркоз. А потом вспохватились, потому что лёжа рисовать такое не полагается. Его подняли на ноги, привалили к стене и разрисовывали наспех, пока он витал в облаках. Алстины была ничто моей. Тот доктор весил килограммов на сотню больше меня. Царствие ему небесное. Нет, не подумайте, он сам по себе скончался потом без медицинского пособия. Дистанция огромного размера. Моя приятельница, врач-лаборант, только что сообщила, что кал везут в Питер из Петрозаводска. И не только, не знает только самолётом или поездом. А я ещё удивился, почему всех тяжёлых переправляют в Москву. Так победим. В по лесун. Родитель вспоминает больницом. Было торжество, к ночи стали расползаться по домам. Один доктор не твёрдо спустился первым, остальные задержались. Новый, несведомлённый охранник потребовал пропуск. Доктор начал буянец. Скорее сошли его товарищи. Где Лёва? Охранник, довольно и гордый: "Вон, хулигана поймал". Доктор лежал связанный в изоляторе. Он был афганец. Там его научили танцевать, как драться, а драться как танцевать. Чем он и занимался? Маменка от которой. Ну как же плесун? Какой плесун? Да по талогу анатом. Изменщик. Из матушкиных воспоминаний родила цыганка научное исследование обнаружила ганакокка. Э, вы знаете, что у вас гноре? А что это такое? Цыганка жгучая такая, имеет впереди себя две толстые косы. Это триппер. Триппер я знаю. Пауза. Чтобы он лопнул. чтобо отреснул. Всё, я его похоронила. Ничего, на другой день под окно пришёл счастливый отец, цырюльник. С ним заворковала, свеся в косы через подоконник. Крос культурная. Наследница по мелкой медицинской надобности побывала в лечебном учреждении города Гента. Созвонилась с ним нынче заново. Такие вежливые, сразу соединяют. Почему у нас не берут трубку, когда звонишь с трёх телефонов? Ну как почему? Я вот работал в поликлинике. У нас в квартирной помощи сидела жаба. Снимет телефонную трубку, положит и сидит. Там все такие старые ходят. Идёт с ходунками, капельницы с двух сторон едут, и папирос в зубах. И рок-концерт передают. Песня про рак. Сначала он забрал сестру, потом брата. медитативные практики. Прочёл. Разглядывание сисик по 10 минут в день равносильно 30 минутам в спортзале, говорит доктор Карен Визербай. Вот была у нас одна такая Ира, методист лечебной физкультуры. В спортзале всё и происходило. Говорит клиенту: "Поднимите руки к груди". А он кчей. Лечился от инсульта, между прочим, так что и правда чудеса. Ещё и гангстер был. Из глубины веков. Секунды санитарно-исторического просвещения. Стакан воды это ведь Калантай, провела параллель. Дескать, всего купиться не труднее, чем выпить его. Я подумал, что с этим стаканом не всё так просто. Мой друг и коллега уролог весело советовал: "Выпить стакан воды сразу после и помочиться всё промоется". Никаких вен заболеваний. Возможно, Калантай был в курсе ещё раньше, чем он. Закат. А как же кусать? спросил я у доктора. А вам кусать теперь уже сами понимается, ответил он. Да и верно, что хватит. Как распознать инсульт? Помните народную памятку. Как распознать инсульт? Больше не нужна. Телевизор в кое-веки порадовал. В Башкирии придумали диагностические полоски, которыми вооружат даже врачи скорой помощи. Они реагируют на повреждения особых рецепторов. Первыми придумали американцы. Но башкиры сумели их опередить и запатентовать. Выступил академик Карамец, мой наставник. Яркая личность. Старый уже, с ума сойти. Во всех смыслах начал рассказывать целе аудитории про рецепторы. Ну, натунный академик, сильно оторванный от жизни. А дальше показали палату с бессознательным дядей и дали высказаться его жене. Она немного обнадёжена, теперь всё наладится. Ведь с дядей-то что случилось? Парализовала, перестал говорить. Но его сначала долго обследовали, а уж потом очень поздно начали лечить инсульт. Силу этого интервью способен оценить не все. Не начинать лечить от инсульта гражданина, внезапно утратившего движение и речь это круто. Это по-башкирски. И докторам со скорой инсульт без полоски, конечно, ни за что не угадать. Я бы раздал эти полоски не докторам, а населению. Но оно же их в жопе приложит. Птица счастья завтрашнего дня. На магазине объявление. Поликлиника приглашает на диспансеризацию. Фигурирует год рождения. 1916, 1919, 1922. 1917. 1918, 1920 и 1921 не фигурируют. Нужно немножко подождать в очереди. 1915, полагаю, в пролёте. Не надо было щёлкать клювом. Теперь запись только через интернет. Терапевт в отпуске, хирург на учёбе, остальные принимают по их направлениям. Последняя глава Улисса. В пустой зубной поликлинике мало что из всем коллективом искали регистраторшу, так она ещё вернулась с перекура при острых ногтях, которыми очень медленно набивала меня в компьютер. А компьютер в зубной поликлинике продублирован рукописной амбарной книгой, потому что требуется ещё всё написать от руки. В компьютере можно сделать фотошоп мои ворота и уклониться от налогов, вылетел в бешенстве. Рождение сверхновой. Подруга моя, врач-лаборант, нашла в ходе исследования бычьего цепня. Такая редкость, такой красивый, все любовались. Подчеркни красным, посоветовал я, поставив восклицательный знак. Напиши поздравительную открытку Естественный отбор. Лаборатория. Срочно спермограмма. Едет в Питер из Петрозаводска. Анализ занимает 2-3 часа. Никому не хочется возиться. Надо. Подруга моя жалуется. Что же это будет за результат? Из Петрозаводска. Там же не останется ничего живого. Может, просто норму написать? Рассуждай логически. Если из Питер-Заводское доедет хоть что-то живое, то там реально бык-производитель. Пиши сверхнорму. Миллиарды прыгают с предметного стекла, метят в рот. Изнанка врачебной профессии. Разговор с батей. А выпейте, він поцетин. Он отчим мне, мы на вы, по давней традиции. Да ну нахер. Блядь. Не, блядь, а голубчик. Пока горит свеча с выходом в миллион терзаний. Бывают дни, когда опустишь руки. Вырубился и нет. Попробуй дозвонись. Массы полезной информации и переключений под музыку. Далее, назовите, пожалуйста, номер договора. Назвал. Фамилию, пожалуйста, тоже назвал имя-отчество. Блядь, ну какую я могу задуматься оферу, жалуюсь на отсутствие чужой нет. Назвал имя, отчество. Как вас удобнее называть? Как вам угодно, хоть Лёша, хоть ваше величество. Кто их этому учит? Кто это сочиняет? Потом я сломал зуб. Принял меня молодой доктор. Я тоже таким был. Усадил меня сначала к столу, а не сразу в кресло, начал задавать вопросы. Зуб сломал, говорю, Зачем же вы его вставили обратно? Ну а что? Он сдвинулся остро так, словно у Дракулы. Я его пальцами того на место. Доктор рассмеялся. Ладно, ладно, подумал я. Ко мне тоже ходило всякое мудачьё. Квест, который лопнул. Маменька захворала не самой страшной, но неприятной онкологией. Нужно направление. Поликлинический квест обернулся неожиданностью. Мы с маминкой томились в очереди, не имея ни карточки, ни номерка. Я рассматривал уши соседки, фантастические уши, огромные, заострённые, эльфийские. В остальном, кувшина рыла. Мы ждали заведующего, а принимал пока доктор. Между тем очередь дружно давала понять, что недолюбливает его. Судя по её словам, доктор произдевал много опасных заболеваний. И совершенно по этому поводу не расстраивался. В какой-то момент мне это надоело. Какого хера, подумал я, взял и вошёл без спроса и стука. При взгляде на доктора я понял, что очередь с пожалуй права. Он не стал смотреть ни на какие бумаги, не пожелал видеть даже маменьку, хотя я несколько раз предложил. Кевнул шипелявой сестре: и "Та, храни её Господь. Выписала направление". В какой веке раз человек оказался на своём месте? Лёгкий цитологический флирт. Лаборатория. Экспедитор везёт и везёт семенную жидкость. Много денег дают за её изучение. На это время нужно, и нам надо учиться. Вот, бери журналчик и дрочи где хочешь, а мы будем тренироваться. В ужасе. Нет, нет, нет. Что происходит с людьми? Где полёт фантазии и веселья? Нет-нет. Меня там не было, я бы устроил платоновский диалог с неожиданными поворотами. Стояние парадигмы. Загрузил маменьку в стационар. Просто удивительно, в какое днище может превратиться бывшая чистенькая меценчасть Кировского завода. Пообщался с заведующим Задача не остаться вообще без штанов. Поэтому я включил харизму, задушевность и обояние на полную мощность. Легенда, мы же свои люди. Скольз, коснулись моей бывшей больнички, которая неописуемо приподнялась. Оказалось, что дело в левых, в небюджетных миллиардах, которые на неё откуда-то свалились. Ну, слава богу. Я уже испугался, что пришло мудрое руководство и поломало мне картину мира. Хорошо забытое старое. Не понимаю, почему общество так возбудилось трёхлетним закреплением выпускников медиков. Это же было давно и долго. Я повторю, недавно писал в комментах. Называлось распределением. Все мы через это прошли, абсолютно ничего нового. Да и особо страшного тоже, просто паскудно. Была у нас студенческая песня. Ненавижу всё это бардство, но процитирую. А вот ты закончишь институт, тебя на север отошлют, на юг, на запад, на восток, но ты не будешь одинок. В лесу в таёжном лазарете ты вспомнишь курс веселый свой. Первый, второй и третий, четвёртый, пятый, шестой. Мною лично затыкали дыру в Петерговской поликлинике. Я брекался, далеко, и в больницу хотел. Воевал 2 месяца, мне грозили прокуратурой. Толстый чин в Горздраве строго сказал, что надо отдать долг родине. Не помню, послал ли я его на хуй с этой родиной, но дверью точно шваркнул. Короче говоря, в итоге долгов перед родиной у меня нет. дей да не было при такой жизни. Всё хорошо. Революция в медицине докатилась и до творческой поликлиники. Записался к неврологу аж на следующий четверг. Я понимаю, что о многом вообще не знают, кто такой невролог. А вон, в Новгородской области, в райцентре Марево, не стало даже рентгена. Раньше была больница. Но тем не менее. Пожалуйте через неделю. При том, что я сам невролог, мне просто нужна бумажка на физиотерапию. К терапевту не пойду. Они там полоумные. В прошлый раз меня чуть не снесли в насилках за подозрение в инфаркт, хотя я клялся, божился и хохотал, что левая рука болит не по этому. Вдогонку к скандалу. Про белгородского доктора, убившего алкогольного пациента. Человек сам поднял себе с пола срок. И полюбуйтесь, как на Ютубе есть. Это же смерч, несыразмерный ураган. Вменяемый человек такого не сделает. Конечно, же сядет. Но вот я скажу. Как бы в сторону. Заезжал я сегодня в одну больницу, как уже сказал. Там два доктора, лет по 30. Здороваются. Ты с нами сегодня? Да, первые сутки. Везёт, а я уже третий. Это так, мы секунду подумать. Третьи сутки. Да в праздники, когда дедушка Мороз приволок в приёмник целый мешок абсолютно волшебных подарков. Я-то держурил, я в курсе. Аль-Каида. Лабораторные новости взорвалась банка с говном. Теракт. Предупреждали же. Все видели объявление. В связи с угрозой теракта, кал принимать только в прозрачной таре. По счастливой случайности никто не пострадал. Ведётся проверка. Обама заглянул в маменькину поликлиническую карточку. Записано на кардиомонитор 15 мая прошлого года. Сейчас январь. Очередь ещё не подошла. Это, конечно, Обама записал вперёд всю свою администрацию. Опыты врачебной этики. Доктора-онкологи это песня. Понятно, что вырабатываются пахуестические барьеры, иначе никак. Но если его строить из кирпичей неудачеств, то получается хоть и прочно, но не презентабельно. Мне нынче много от кого прилетело. Напоследок от зав отделением. А выговор за то, что звоню справиться об операции. Они сижу перед кабинетом лично. Да словно вычеркнут из списка хороших сыновей. Хороший сын не попрётся в онкологию с гриппом, заметил я. Ах, извините, поправляетесь. То, что второй родственник сильно не молодой и тоже онкологический, просидел там 3 часа, пока доктор пил кофе, и не говорил, что ожидаемый заведующий на новой срочной операции это хуйня. Насчёт кофе претензий нет, это важно. Но можно было выйти и сказать: В ходу беседы заведующий понял, что кое-что про операцию мне всё же известно. Сверяете показания? О, там будет буря. Лечащий доктор отказывался говорить, ссылаясь на некую неэтичность в отсутствии заведующего. Но потом на свою, как я теперь понимаю, беду разоткровенился. Теперь ему наступит пиздец. Тем не менее, всем им поклон. Дело вроде бы сделано. Благослови зверей и детей. Подруга моя в лаборатории работает, сидела и ждала курьера с материалом, долго ждала. Наконец приехал, привёз одну баночку. Кал вороны, немножко, на анализ. Муравейник с элементами счастья. В онкологии котаком был лабиринты. Сунулся на лестницу объява. Проход на моё отделение закрыт, ремонт. Блядь. Санитарочки идущие мимо. Заблудились? Что вы ищете? Лестницу. Так вот, Жанна. Идите. С серьёзным видом она начала раскладывать товар. Там есть таракальная, урологическая. Короче, я могу выбирать, какое нравится. Нет, мне на четвёртое. А, и правда закрыто. Внизу рекламные щиты. Компрессионные чулки, перчатки, ортопедическая обувь. Изображены счастливые, пышущие здоровьем молодые люди в них, очень довольные в соблазнительных позах. Без носителя остался только протез молочной железы. Бегущий по лезвию бритвы. Рассказали про хирурга с досадной фобией, боится острых предметов. Никто ни разу не видел, чтобы он что-то резал, колол. Неуа, ну как же он оперирует? А вот переполучает ассистентам якобы учит их чему-то. Опыты саморегуляции. Былая жена моя из аптеки. Лекарств всё меньше, а гандонов всё больше. Но это в целом правильный подход. А в театрах и вешалках. Пришёл в больницу, там карантин. Охранник молча развернул ко мне стойку с запрещающим объявлением. Мне врачителей явиться на беседу сегодня. Вот пусть он позвонит мне и скажет, что Пупкин или Тюткин пусть пройдёт. Я вам не Пупкин и не Тюткин. Рисую себе за границу. Первый иск на мольйон за рубежных рублей за Пупкина, второй за Тюткина. Можно и здесь, но проще рыло начистить. На первый раз сдержался, а там поглядим. Эпизод Z: Новая угроза. Первое новейшее НТВ вирус Z. Механизм передачи комар и отчастье хуй. Россиянам, как было сказано, бояться нечего. Но россиянин не проведёшь, думаю мы на пороге новой объединяющей идеи. Сейчас раскупили маски, скоро раскупят ещё кое-что. Одна беда Как в этом ходить по улицам? Как продемонстрировать знание и сопричастность? Ещё один призрак из прошлого. Эти заметки начались с пересказа сновидения о возвращении в больницу и прогуле дежурства. Оказывается, сон универсальный. Он посещает и других медиков, в том числе действующих. На самом деле никто не даст прогулять дежурство. И уж тем более не смолчит, если не выйдет Не помню, вошёл ли этот эпизод в хронику под крестом и полумесяцем, но не беда, если и повторю. Однажды наш доктор С, заведующий содружественным неврологическим отделением, не посмотрел график. И после обычного рабочего дня не остался дежурить, а поехал домой, в электричке. Приёмный покой организовывал погонь. Всё разворачивалось в лучших декорациях и красках гражданской войны. Когда свирепые банды брали беззащитный поезда. На перехват электрички был выслан больничный рафик. Он обогнал поезд, на станции высадился десант, который пошёл шерстить вагоны. Нашёл беспечно дрёмавшего доктора С и выдернул его наружу. Свиные пары. Свиной грипп, людей мазках много. А люди любят себя, берегут. Вообще, насколько Если правильно, я знаю, маска должна быть в четырёх слоями. Тогда от неё будет какой-то толк. И менять её нужно через 2 часа. Но эти люди усвоили знания и горды. Они вознесутся по 144 из колена Рувимова, 144 из колена Иудина и так далее. Всё это опиздениение с гриппом очередной способ занять пещерное воображение народных масс. По России 2-3 союзника. Армия, флот и грипп. Последний величина переменная. Можно подставлять любую херню в зависимости от особенностей момента. Ну вот сейчас у меня грипп. Сижу ровно, мотаю срок, работаю. За КГБ целым не ломлюсь. Пойду в магазин, буду нарочно усиленно дышать по сторонам. Я буду биологическим оружием. Шар голубой. Девуче маменка заботилась дозатором с наркотой. Эпидуралка такая в виде шара с тонким катетером присобачили после операции. В шаре фентанил с лидокаином. И маменка такого ни разу не видела. Ну я тоже не сильно в курсе, позвонил другу доктору. Да, говорит, ставим такие. А лежал один наркоман, так быстро разобрался в механизме, обрадовался и давай давить. Ну а там ещё лидокаин. Давёл себя до тетраплегии, ни руки не работают, ни ноги, лежит одна голова говорящая. Ну ничего. Потом окремался. Ему пить не разрешали, так он у соседа утку украл, пил из неё. Молитва. По случаю противоэпидемического крестного хода. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аллилуйя. Пошли нам дюжину сладких колош- Масками затворенным устам чистые, излей на нас твой святой арбидол. Защити от лукавого хахла Обамы, ибо воды и воздух стали горькие от него. Вославь слачайшее имя государя нашего и укрепи десницу его, дабы прижучил вирусы на подлёте. И не введи нас в больницы наши, но ну избавь нас от лукавой лекарской грамоты, которая есть ересь, иудовствующая. Аминь. Эра милосердия. Маменька дома, а выписали. Можно выдохнуть, надеюсь, надолго. Но все мои старания обеспечить бесплатную медицину пошли прахом. Явился ужом, всячески уклоняясь от обсуждения тарифов и включая дурака. Мне десятка теты в голову не приходит, но старички мои взяли и сами. Сами. Без намёков свыше моего ведома вручили заведующему 40.000 руб. Заведующий невозмутимо разложил гонорар по двум конвертам: 30 в один себе и 10 в другой анестезиологу. Спросил, отблагодарили ли старички лечащего доктора. Ответ был отрицательный. Но «Ну, мы разберёмся, успокоил заведующий. Очевидно, разобрались. Доктор Силна, немногословный и неуловимый, вдруг явился, спел соловьём и подержал за руку Я стал свидетелем обхода. Явился некто со свитой, выступил заведующий. Вот такая ты такая, ты стента и темта, так ты и так ты идут на поправку. Тоже доктор с солидным стажем, кстати сказать. Анамнез. В институте скорой помощи я раньше не бывал, не было случая. Взглянул на приёмный покой и подумал, а я ещё с этого на наш пригородный. Ситуация в Олежнига. слева ряд каталок и справа ряд каталок в каждом персон по 10 и что примечательно никто не стонет и не жалуется все лежат с выражениями лиц граничащими с живейшим интересом кто-то что-то сломал кто-то что-то выпил такое-то такое-то что с вами случилось ми-ми-ми да ничего хорошего коллега впрочем ты сам догадаешься соболезную Помнится только хорошее. Да и всплыла нынче весёлые при воспоминаниях о наркозе. Тогда смешно не было. А сейчас замечательно. Батям, когда его прооперировали, выдал психоз. Привязали к спине чемодана и из него хулиганские песни, задорные такие материнные. Я другу рентгенологу звоню в час ночи. Вот такое дело, ты уж извини, поймали на первом этаже, а лежал на восьмом. До решения шаг. Новости передовой диагностики. В лабораторию доставили кровь. Детские анализы, 10 штук. Поизучению все одинаковы и не детские. Везде лимфоцитоз. Расследование установило, что медсестра не захотела брать кровь у деток. Взяла большую пробирку взрослой и разлила по чуть-чуть на 10 персон. Злоумышление созналось. Причём тут пистемия? Заведующая подруги моей в людской лаборатории. Вы можете посмотреть биоценоз в логалеща кошки. Могу, но я нормы не знаю. Анекдот такой был: посмотреть могу, но я тут не гинеколог, я слесарь. Коллега. Кот небудь страхнул, так теперь беспокоится. Заведующая. Ничего, вы напишите там врачу адекватный. Не тем я занимаюсь. Платили бы мне в своё время. Тоже был бы адекватный. В ответ на эту историю маменька сказала: "А вот была такая актриса Завеялова, которая играла Пестенея в Тенях. Так она у меня рожала. Сын-то этот её и зарезал. Это маменька телевизор включила. Саботаж. В одном петербургском медицинском НИ завели за отчётный период штук 200 левых историй болезни. Деньги себе. По инсайдерской информации, начмет решил уничтожить архив" Пошёл туда с ножовкой и перепилил трубу, чтобы всё залило. Да не ту. И залило не то. Поскоют руки по штурвалу. Пообщался с урологом К. Если кто помнит хронику под крестом и полумесяцем. Тот говорил не вполне вразумительно. Радостно сообщил, что вот уже 5 лет употребляет ежедневно и побывал на конференции в Риме. А я по-итальянски тне очень Да тебе и не надо. В конце беседы потребовал, чтобы я немедленно явился к нему с полным мочевым пузырём. И с другим, тоже полным. Молоко. В городе Кемерово есть медицинская лаборатория или была. Сотрудникам полагалось молоко. Был издан какой-то хитрый приказ, которого никто не видел. Сотрудники довели заведующую до состояния нестояния. Они ходили за ней и ныли, и зудели, плакали и требовали молока. Заведующая была добра, она подняла все бумаги, решила все вопросы и добилась надоя. Молоко выписали. Через месяц сотрудников уже рвало от него. Видеть его не можем, говорили они. Матриархальная драма в аптеке. Простудился, зашёл Возле окошка одна звериного вида бабушка, но не дикого звериного, а сельскохозяйственного. Не-не-не, мне жалко её. Бабушка выбрала таблеточку, ту пробили, а бабушка вдруг нашла ещё денежку и захотела доплатить. Но это мне всё перебивать? Это займёт минут 15-20. Родненькое, нерви сердце, давай же, делай. Да как я могу? С одной идите. Родненькое, ну нерви сердце, народу же нет. А я не народ, не выдержал я. Народ, народ, закристелась бабушка. И обратно во кошечка. Родненькая, нерви сердце, я старая, больная, у меня склероз. Я тоже старая, больная. Не говорит отродненькая, нельзя так говорить. На тебя ещё мужики засматриваются. Да я этих мужиков уже видеть не могу, глаза бы не видели. Я кашлянул. Нет, я ничего, я, правда, простудился. Квартирный вызов случилось, девичьей у маминке аллергия, отёк квинки. Была скорая. Нет, всё в порядке, не о том пойдёт речь. Нынче звонок. Пороги импозантный пожилой мужчина с бумажками. Участковый доктор. Скорая передала ему акт, и он пришёл. Усевшись за стол, он посетовал на массу вызовов. Два в 24-м доме и один в 20-м. Вы знаете, где это? Да, ответила маминка. На севере или на юге? Где в вашем доме север и юг? Маменька объяснила, и доктор принялся рисовать дом. Но почему во стороны света не перпендикулярно? Очевидно, потому что улицу проложили немного косо. Доктор старательно рисовал, по ходу он сообщил, что почти профессор и читал накануне какую-то лекцию. Узнав, что маменька и батя медики, он крайне изумился и изъявил желание побеседовать как-нибудь индивидуально, когда у них будет время. Ближе к делу, подал голос батя, сидевший с разинутым ртом. Ах, да, встрепенился доктор, беря маменьку за руку. Что с вами было? Аритмия, давление? У меня был отёк квинки. Вы знаете, что это такое? Ещё не забыли? Доктор обстоятельно и вполне научно рассказал, что такое отёк квинки. Вы производите впечатление очень умной женщины, сказал он маменьке. Гораздо умнее вашего мужа. Пусть он не обижается. "Так где, говорите, 24-й дом?" Маменка показала ему в окно. "По-моему, вам пора уходить", сказала она. "Вас ждут в 24-м и 20-м доме". Доктор ушёл. Маменка высунулась в окно, акликнула. Он помахал ей снизу. Она ещё раз показала, где находится 24-й дом. Взятка. Маменка вспомнила, как благодарные и больные подарили одной докторше ценную вещь щегла. Но не всё со Щеглом оказалось просто. Во-первых, ему надо омывать лапы. На воле он широёбится в луже и чист, а в клеточке нет. Во-вторых, ему следует промывать клаку. Этого доктор Шани вынесла. Не знаю дальнейшей судьбы Щегла, но не завидую ей. Ротация. Поговорил с другом доктором, ждут нового заведующего отделением. Два кандидата. Первый мудак с устоявшейся кличкой Сперматозоид. Результат собеседования неизвестен. Второй пришёл в воскресенье, охранник не пустил, был невменяем. Не охранник. Телитерапия. Оказавшись сам на больничке, я смотрел телевизор с 6:00 утра и до часа ночи. А там больше нечего делать. Пойти некуда, читать невозможно, забыл очки, я смотрел нашёл канал, по которому только кино. Боевые сериалы и не только. Если бы не реклама, то можно жить. А потом у меня появился сосед и завладел пультом. Я начал слушать политоанализы и о том, как Илюмжинов гостил у инопланетян. Я сказал соседу, что за душой его ночью подушкой. У него ещё был дефект дикции. Он смотрел на меня реально добрыми глазами, молчал и не понимал. Всё, что известно. Всё, что знаю, поликлиника стоит на ушах. Доктор забарикадировался в кабинетом, оттуда летят невразумительные угрозы общего характера. Что, где, когда, не скажу. Не спрашивайте. Мопед не мой. Герой романа. Давиче Батя рассказывал о пригородной больничке. Там откровенная традиция в смысле запоминающегося начальства. Бача консультировал её в шестидесятых годах. И вот тогда был там заведующий, красавец, умница, Югослав, что-то на тич или на чич. Но была у него привычка: как выпьет, а пил он часто. Улечься на операционный стол и обоссаться. Всякая тварь славит Господа. И ветеринарные клиники. Вы что же измей лечите? Вам змей приносят? Ну а что такого, лечим измей? И ядовитых? К ядовитым нас приглашают надым. Зеркальце для героя. В смысле медицинской эстетики меня, когда я был студентом, привлекал не фонендоскоп на шее, не молоточек и не хирургический халат, и даже не акушерские щипцы. Просто так расхаживают не с ними, а со следами от них. Не пустой колпак, а зеркальце Лор. Мне казалось, что я буду очень хорош с ним. Все доктора в поликлинике обычные, а я иду себе и зеркальце у меня волбу, и я могу им, если что-нибудь не так, заглянуть к кому и куда угодно. Томление по третьему глазу. Мне дали понасить зеркальце на четвёртом курсе. Дали на курацию мужика в многомесячных носках и с распухшим ухом. Хер его знает, что с этим мухом случилось. Я так и не выяснил. Предположил, что его кто-то укусил. За мужика мне поставили 3. И ещё столько же за экзамен. Одно из самых горьких поражений и разочарований в жизни. Детали автобиографии. Узнала причины своего рождения. Это случилось из-за неумения и нежелания маменьки правильно вести половую жизнь. Так на неё орала курирующая доценша, когда узнала о положении. Она очень любила давать инструкции. В 90 лет она уже не числилась в штате из Саласа, но всё равно являлась на утренние конференции. Перед этим рылась в помойке, вынимала старые газеты, выстрегала из них статьи и части статей, раскладывала перед докторами инструкции.